Глава вторая Еще задолго до захода солнца Кмитцетс отправился в путь. Жена простилась с ним со слезами и дала ему на дорогу крест, в котором была частица животворящего креста. А так как пан Кмитцетс давно уже привык к стремительным походам, то, двинувшись, он так гнал лошадь, точно преследовал убегавших из добычи татар. Доехав до Вильны, он отправился на Гродну, Белосток, и оттуда в Седлец. Проезжая через Луков, он узнал, что с Скшетузский с детьми и паном заглобой, Глобой еще накануне вернулись из Калиш, и он решил заехать к ним, чтобы вместе придумать, как спасти Володаевского. Они были очень удивлены и обрадованы его приездом, но радость их сменилась печалью, когда он сообщил о причине своего посещения. Пан Заглоба не мог успокоиться весь день и, сидя над прудом, так плакал, что, как он говорил потом, вода вышла из берегов и пришлось открывать шлюзы. Но, выплакавшись, он все обдумал и вот что посоветовал. «Ян не может ехать. Он выбран в депутаты. Дел будет немало. Как всегда, после стольких войн волнение еще не улеглось». Из того, что говорит Панк Митцец, видно, что аисты зимуют в Вадоктах, ибо их причислили там к рабочему инвентарю, и им придется сделать свое дело. Не диво, что при таком хозяйстве ему не очень сподручно пускаться в путь, тем более, что он не знает, сколько на это потребуется времени. Еще раз доказал он тем, что выехал, доброту своей души, но чтобы быть искренним, я скажу – «Возвращайтесь. Здесь нужен более близкий друг, который не обидится, если его не захотят принять и будут еще ворчать на него. Тут нужны и терпение, и опыт, а у вас только сильная дружба к Михалу, но она в таких случаях беспомощна. Не сердитесь. Вы должны согласиться, что оба мы с паном Яном, его давнишние друзья, и пережили вместе немало тяжелых минут». боже мой «Сколько раз он спасал меня, а я его!» «А если бы я отказался от обязанностей депутата?» — прервал Скшетуский. «Ян, это общественное дело!» — строго ответил Заглоба. «Видит Бог», — говорил огорченный Скшетуский, «что моего двоюродного брата Станислава я люблю искренне, как родного брата, но Михал все-таки мне ближе». А мне он ближе родного, тем более, что родного у меня никогда и не было. Но не время спорить о чувствах. Видишь ли, Ян, если бы это несчастье только сейчас обрушилось на пана Михала, я бы первый тебе сказал, брось к черту депутатские полномочия и поезжай к Михалу. Но ведь сколько времени прошло с тех пор, как Харламп уехал из Чинстахова на Жмудь, а пан Кмитцец из Жмуди к нам. Теперь надо не только ехать к пану Михалу. но оставаться с ним, не только плакать с ним вместе, но и убеждать. Не только ставить ему в пример распятого, но и стараться развлечь его шутками. Знаете ли вы, кто к нему должен ехать? Я. И поеду, да поможет мне Бог. Если найду его в Чинстахове, привезу сюда. Не найду, то пусть бы мне пришлось ехать за ним на край света. Поеду и буду искать до тех пор, пока сил хватит поднести к носу вот эту... «Щепотку табаку!» Услышав это, оба рыцаря бросились обнимать пана за глобу, а он расчувствовался над несчастьями пана Михалой и над своими предстоящими невзгодами. Прослезился и сказал, «Только за Михала не благодарите. Вы не ближе ему, чем я». «Мы благодарим не за Володаевского», — сказал Кмитцец, — «но ведь...» «Надо иметь железное, даже нечеловеческое сердце, чтобы не тронуться такой готовностью вашей помочь друг другу в несчастье, невзирая на все трудности дороги и ваши преклонные годы. Ведь другие ваши годы только о теплой лежанки думают. А вы об этой дальней дороге говорите так, будто вы ровесник мне или пану Скшетузскому». Пан заглобы не скрывал, правды своих лет, но... Не любил, когда при нем говорили о старости, как о спутнике бессилия, и хотя у него глаза были еще красные от слез, он быстро и даже с некоторым неудовольствием взглянул на Кмитсица и сказал «Мосцепани, когда мне минуло 77 лет, у меня на сердце стало как-то жутко, что вот уже две секиры повисли над моей головой, но когда мне 80 минуло, я так приободрился, что даже о женитьбе подумал И тогда бы мы посмотрели, кто из нас двоих мог бы первый похвастаться. Я и не хвастаюсь, да и для вас бы не пожалел похвал. И уж, конечно, я бы вас пристыдил, как пристыдил пана Гетмана Потоцкого в присутствии короля. Когда Гетман вздумал было намекать на мою старость, я ему предложил, кто из нас большее число раз перекувыркнется. И что же оказалось, пан Ривера перекувыркнулся три раза, и гайдуки должны были его поднимать, сам он встать не мог. А я кувыркался вокруг него и не меньше тридцати раз кувыркнулся. Спросите Скшетузского, он это собственными глазами видел. Скшетузский знал, что заглобы имел обыкновение всегда ссылаться на него, как на очевидца, а потому даже не сморгнул глазом и стал опять расспрашивать о Володаевском. Заглоба замолчал и о чем-то задумался. После ужина он повеселел и обратился к товарищам. «Я скажу вам то, до чего не всякий додумается. Я полагаюсь на Бога и думаю, что пан Михал скорее забудет свое горе, чем это нам казалось сначала». «Дай Бог, но почему вы так думаете?» — спросил Кмитсец. «Хм...» Надо иметь от природы быстрый ум и большую опытность, которую вы в ваши годы иметь не можете. А кроме того, знать Михала. У каждого человека своя натура. Одного несчастья поразит, что камень, брошенный в реку. Вода-то сверху и течет, а он лежит над ней, задерживает течение, и будет лежать, и будет задерживать, пока вся вода не уплывет в стикс. Ты, Ян, можешь быть причислен к таким людям. Но таким плохо жить на свете. Они горе не забывают. На других несчастье действует так, точно их обухом по голове хватили. Ошеломит их сразу, потом они приходят в себя, и когда рана заживет, они о ней забывают. Ох, таким натурам лучше в этом мире, полном превратностей. Рыцари со вниманием слушали мудрые слова заглобы, а он, польщенный этим, продолжал. «Я Михала знаю насквозь, и Бог мне свидетель, что я не хочу его осуждать. Но мне кажется, что он больше оплакивает несостоявшуюся женитьбу, чем эту девушку. И говорить нечего, отчаяние его охватило страшное. Ведь это действительно несчастье, страшное несчастье, особенно для него. Вы себе представить не можете, как хотелось ему жениться». В нем нет ни алчности, ни себелюбия, ни тщеславия. Он все бросил, лишился состояния, отказался даже от жалования. Но за все свои труды, за все заслуги он от Бога и речи Посполитой ничего не просил. Только жены. И он был искренне убежден, что такая награда должна достаться ему по праву. Он был как тот человек, который долго голодал, и ему поднесли карту кусок хлеба, «На, ешь!» А потом вдруг этот кусок вырвали у него из зубов. Неудивительно, что его охватило отчаяние. Я не говорю, что он и девушку эту не оплакивает, но, как бог свят, он больше жалеет о неудавшейся женитьбе, хотя сам вам поклянется, что это не так. «Дай бог», — повторил Скшетуцкий. подождите пусть только его рано заживут тогда мы увидим не захочет ли он снова жениться опасность в том как бы он теперь под бременем несчастья не сделал или не решил чего нибудь такого в чем ему потом пришлось бы раскаиваться а если что нибудь должно было случиться то оно уже случилось так как в несчастье люди решают быстро казачок уже укладывает мои вещи я Все это говорю не потому, что ехать не надо, а лишь для того, чтобы вас утешить. Вы опять будете целебным бальзамом для Михала, отец, — сказал Скшетуцкий. Как это было и с тобой. Помнишь? Только бы поскорее его найти. Я боюсь, как бы он не спрятался где-нибудь в пустыне или в далеких степях, к которым он привык с молоду. Вы, паник Митцец, попрекали меня старостью, а я скажу вам, что ни один гонец с письмом не скакал так, как поскочу я. А если это будет не так, то когда я вернусь, прикажите мне выдергивать нитки из старых тряпок или лущить горох. Никакие неудобства меня не задержат, не искусит ни и гостеприимства, ни яства, ни напитки. Вы еще не видали такого похода. Я уже теперь сижу словно на горячих угольях. Я уже велел приготовить дорожное платье и смазать его козьим салом, чтобы насекомые не заводились».